«Право, вы ко мне несправедливо произнесла Люся с чрезвычайной серьезностью. «Ничье мнение я не ставлю столь высоко, как ваше. И мне кажется, услышь я из ваших уст, да, я советую вам расторгнуть вашу помолвку с Эдвардом Феррерсом, этого с собой сделать счастливее. Я не замедлила бы это сделать». Элинор Краснея за фальшивость будущей жены Эдварда Феррерса сказала, «После такого комплимента я побоялась бы высказать свое мнение, даже если бы оно у меня было». Он придаёт моему влиянию незаслуженную силу. У постороннего человека не должно быть власти разлучить тех, кого связывает нежные чувства. Но именно потому, что вы посторонний человек, с некоторой злостью ответила Люся, подчёркивая каждое слово, ваше мнение и обретает для меня подобное значение. Если бы по той или иной причине вы были бы не беспристрастны, ваше мнение ничего не стоило бы. Эллинор сочла за благо промолчать, опасаясь, как бы они не толкнули друг друга на излишнюю откровенность и неиздержанность, и даже почти решила раз и навсегда прекратить этот разговор. Наступила долгая пауза, длившаяся добрые 10 минут, и опять первой заговорила Люси. «Натурально! Вы зимой будете в Лондоне, мисс Дэшвуд?» — спросила она с обычной своей бесцеремонностью. «Разумеется, нет». «Какая жалость!» — вздохнула Люси, но ее глаза радостно заблестели.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 Ведь только корысть и эгоизм могли понудить женщину не расторгнуть помолвку с мужчиной, который, как ей, видимо, было прекрасно известно, давно ее тяготился. После этого вечера Эленор сама к и беседы больше не возвращалась, хотя Люся редко упускала случай коснуться ее и, получив письмо от Эдварда, никогда не забывала поделиться своим счастьем с наперсницей.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 Но моя мать — самая нежная, самая добрая из матерей. Эльнар права. И если наш отъезд огорчит ее, лишит душевного покоя, ах, нет, ничто не соблазнит меня покинуть ее. Тут не должно, тут не может быть никаких борений».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 Я самого лучшего мнения о сердце миссис Дженнингс. И все же она не такая женщина, чье общество может быть нам приятно, а покровительство послужит хорошей рекомендацией в свете». «Совершенно справедливо», — ответила ее мать. «Но наедине вам с ней оставаться почти не придется. О наледях вы чаще всего будете появляться в сопровождении леди Мидлтон.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 Миссис Дэшфуд страдала немногим меньше, и из них троих только Эллинор, казалось, помнила, что расстаются они отнюдь не навек. Уехали они в первую неделю января. Миддлтоны собирались следом дней через десять. Барышни Стил до конца удержали свои позиции в Бартон-парке и должны были уехать вместе с семьей. Глава 26 Оказавшись в карете миссис Дженнингс, направляясь в Лондон под покровительством этой дамы как ее гости,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 Чтобы загладить подобные выходки, Эллинар тотчас заняла пост вежливой гости, который себе назначила, и каждую минуту была к услугам миссис Дженнингс. Болталась с ней, смеялась с ней и слушала ее сколько могла.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 Я пишу домой, Марианна сказала Элинор. Так не лучше ли тебе отложить свое письмо на день-два? Но я пишу вовсе не маме, ответила Марианна торопливо, словно желая избежать дальнейших расспросов. Элинор промолчала, сразу заключив, что в таком случае она пишет Уилыби, из чего немедленно последовало второе заключение. В какой-то они не пытаются они это хранить, но помолвлены они несомненно.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 вполне понятного, так как ей послышался его голос. В безумном восторге она не удержалась и воскликнула: "Ах, Хеленэр, это Уилеби, это он, он!" И, казалось, готова была броситься в его объятия, когда в дверях появился пакожник Брентон. Перенести такой удар в спокойствии оказалось невозможным, и Марианна тотчас покинула гостиную.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 «Я имела удовольствие услышать об этом от мистера Палмера. Я нынче у них обедал». «Вообразите! И как они все поживают? Что ж, уж, наверное, в три обхвата стала?» Миссис Палмер кажется в полном здравии и поручила передать вам, что завтра же будет у вас. «Да-да, я так и думала. Но, полковник, я, как видите, привезла с собой двух барышень, то есть, видите-то вы сейчас одну, но где-то тут и вторая есть. И никто иная, как ваша приятельница, мисс Марианна».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 Домой они вернулись перед полуднем и не успели переступить порога, как Марианна вспорхнула вверх по лестнице, и когда элинор поднялась следом за ней, она уже отвернулась от стола с печальным лицом, сказавшим ее сестре без слов, что Уиллаби с визитом не являлся. «Мне не доставляли письма, пока нас не было?» спросила она у Лакея, вошедшего со свертками. «Нет, никакого письма не оставляли». «А вы уверены, что ни слуга, ни посыли не приходили с письмом или запиской?» Лакей ответил, что никто не приходил.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 Глава 27 «Если такая ясная погода будет стоять и дальше», заметила миссис Дженнингс, когда они встретились за завтраком на следующее утро, «сэр Джона вряд ли пожелает уехать из Бартона и на той неделе. Ведь заядлому охотнику упустить даже день всегда такая досада...»